35 Дело Дрейфуса В 1894 году капитан французской армии, еврей Альфред Дрейфус, был обвинен в шпионаже в пользу Германии. Пока 12 лет спустя дело Дрейфуса было наконец пересмотрено, пало французское правительство, сильный антисемитизм католической церкви во Франции был обуздан, французская армия испытала глубокие потрясения. Но прежде чем все это произошло, Евреям, как обычно, пришлось немало претерпеть. Беспристрастные исследователи быстро обнаружили, что выдвинутые против Дрейфуса обвинения сфабрикованы. Высокопоставленный шпион, работавший на немцев, действительно существовал. Но все улики сошлись на майоре Эстергазе. Тем не менее, французская военщина при содействии лидеров правого крыла в правительстве тайно ликвидировала все доказательства невиновности Дрейфуса. К несчастью, хоть Франция была первой европейской страной, предоставившие евреям равные права, там оставались и давние традиции ненависти к евреям, подпитываемые и правыми, и левыми. Французские дипломаты правой ориентации способствовали распространению кровавого навета в Дамаске в 1840-м, в то время как левые социалисты настаивали на тесном сродстве евреев и всех общественных классов с их баснословными богачами Ротшильдами. В период дела Двейфуса во Франции оно известно как просто как «la affair» – дело. Левые, хотя и выступали против правительства военных и церкви, все же отказались вступить на сторону несчастного капитана. Их лидеры настояли, чтобы социалисты не участвовали в защите Дрейфуса, чтобы не дать еврейским капиталистам шанс использовать реабилитацию одного еврея и смыть тем самым все грехи Израиля. Лишь годы спустя некоторые французские социалисты признали правоту защитников Дрейфуса. Хотя злодеями видели Дрейфуса были не евреи среди них нашлись и герои. Величайший среди них романист Эмиль Золя, который шокировал Францию ошеломляющую газетную статьей под заголовком «Я обвиняю». «Пусть погибнут все мои книги», – писал Золя, – «если Дрейфус не является невиновным. Я не хочу, чтобы моя страна осталась во лжи и несправедливости». «Когда-нибудь Франция поблагодарит меня за помощь в сохранении ее чести». Это страстное заявление Золя настолько потрясло общественное мнение, что правительству не оставалось ничего, кроме как или освободить Дрейфуса, или арестовать заля К несчастью, оно выбрало второе. Золя был обвинен в клевете и был вынужден уехать в Англию, чтобы избежать тюрьмы. Поскольку нарушение в судебном деле Дрейфуса становилось все очевиднее, правительству пришлось начать новый судебный процесс – Вновь делалось все, чтобы признать Дрейфуса виновным. Все же в итоге он был оправдан и выпущен из тюрьмы, восстановлен в армии и остался во Франции до самой своей смерти в 1935 году. По иронии судьбы, сам Дрейфус отнюдь не был правоверным евреем. Один из его сторонников заметил, что будь жертвой другой еврей, сам Дрейфус вряд ли заинтересовался бы этим делом. Важнейшее последствие дела Дрейфуса для еврейской истории в том, что именно оно подтолкнуло Теодора Герцеля к тому, чтобы стать сионистом.